я тебе даю совсем маленького барашка». «Не такой уж он маленький», — сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок. «Смотри-ка, он уснул». Так я познакомился с маленьким принцем.